Мольер. Классицизм с его презрительным отношением к комедии сдержило развитие этого жанра. Мольер тоже классицист по способу отражения действительности в обобщенно-типических образах. Но этот гениальный драматург свободно относился к правилам и нормам, установленным в классицистических трактатах. «Люди должны быть представлены в комедии такими, и каковы они на самом деле, чтобы в действующих лицах ее можно было бы узнать современное наше общество», говорит Мольер и дальше заявляет, что если правила помогают этому, то они хороши, если же нет, то не будем обращать на них внимания. Именно Мольера считают создателем жанра так называемой «высокой комедии». В мальеровской высокой комедии происходит оправдание всего жанра комедии, который оказывается способной подняться до философского осмысления бытия. Вершины творчества драматурга по праву считает его комедию «Дон Жуан». Говоря об этом великом комедиографе, нельзя не учитывать тот долгий и мучительный жизненный путь, который он прошел, пока не достиг своего головокружительного успеха. Жан-Батист Паклен, величайший французский комический драматург, родился в 1622 году в семье королевского обойщика. Это была очень почетная должность, которая обеспечила бы молодому Паклену безбедное существование. Булгака в своем романе «Жизнь господина де Мольера» говорит о том, что в изменении такого жизненного сценария будущего драматурга был виноват дед, любитель веселья и городских ярмарок. Он брал своего маленького внука на прогулки по городу, показывал ему всяческие балаганные представления и окончательно разбередил душу наследника славного дела отца. Таким образом, к 1639 году, когда он закончил иезуитский Клермонский колледж, став лиценциатом права, к возможности стать придворным обойщиком прибавилась и другая, еще более перспективная — стать юристом. Это и престижно, и дает возможность зарабатывать большие деньги. Но юноша решил стать актером. Эта профессия считалась одной из самых низких и презренных. Актеры были прокляты церковью, их не разрешалось хранить на кладбище, если перед смертью они не отказывались от своего занятия. Когда Мольер был уже знаменитым драматургом, французская академия предложила ему место академика, но при условии, что он порвет с театральной деятельностью мальер не захотел выполнить это условие, и двери Академии для него остались навсегда закрытыми. Начало театральной карьеры юного Поклена было неудачным. Вместе с группой друзей он организовал блистательный театр. Но театр этот ничем особенно не блистал и, в конце концов, потерпел полный крах. А Поклен, который отвечал за финансы театра, некоторое время даже сидел в долговой тюрьме. Это не нетрудно объяснить, ведь репертуар блистательного театра почти сплошь состоял из трагедий, которые игрались на сцене лучшего театра Франции — бургунского отеля. Но если в бургунском отеле работали выдающиеся актеры трагики, то в блистательном театре уровень художественного мастерства почти всех актеров был невысок. Трагические роли у них не получались. Потерпев фиаско в Париже, они решили покинуть столицу, чтобы попытать счастье в провинции. Труппа находилась в провинции 12 лет, с 1646 по 1658 годы. Сначала ее ждали серьезные неудачи. Публика не хотела смотреть трагедии и предпочитала итальянских актеров, игравших импровизированной комедии масок. Время вообще было неблагоприятно для театральных представлений. В 1648-1653 годах во Франции шла гражданская война, получившая название фронта Почему Мольеровская труппа сразу не начала с комедии, хотя имела в своем составе несколько прекрасных комедийных актеров, а с поразительным упорством исполняла трагедии? Это связано с тем, что классицисты относили комедию к низким жанрам. Комедия не могла касаться больших проблем, жизни господствующих сословий. Действительность изображалась в ней крайне поверхностно, условно и вульгарно. Широко использовались грубые шутки, неприличные ситуации. Предметом смеха часто становились пощечины, избиения палками. Комедия только развлекала. Столичная публика с презрением относилась к комедии. Но ведь парижская театральная труппа могла рассчитывать на успех, только покорив аристократов, иначе ей не видать ни славы, ни денег. Представим себе весь драматизм положения Мольеровской труппы в провинции. Вот она получила разрешение от городских властей дать спектакль. Сколько требуется труда, чтобы оборудовать сцену, привести в порядок костюмы, в которых надо играть королей и принцесс, повторить слово в слово тяжеловесные стихи модных драматургов-трагиков. И вот все готово. Действие начинается. Но вдруг по залу проносится слух, что где-то рядом веселую комедию разыгрывают перед публикой приехавшие в город итальянские актеры. И зрители, ломая скамьи и давясь в дверях театра, устремляются к итальянцам, главным конкурентам, отбивающим публику у мольера. Что ж, сидеть в опустевшем театре? Не пойти ли тоже к итальянцам, чтобы понять, чем привлекает их искусство простого зрителя? Итальянцы были представителями искусства комедии Дель Арте, театра масок. Они играли в масках, закрывающих лицо или его часть, правда, не у всех исполнителей. Но Маска — это одновременно и образ актера, который он принимал на многие годы, а иногда принимал по наследству от другого актера, прославившегося исполнением роли подобного персонажа Маски. Таких масок были сотни, но особую известность получили маски панталоны Доктора, бригелы Орликина, Северная Италия, Кевиелла, Пульчинеллы, Скоромуччи и Тартальи, Южной Италии. Редкая комедия обходилась также без парной маски влюбленных, а также без фантески, служанки, капитана. У масок были постоянные черты характера и внешнего облика. Например, панталоны, венецианец, старик, он богат, но скуп, не отличается хорошим здоровьем и большим умом, но считает себя неотразимым, за что терпит постоянные неудачи в своих любовных авантюрах. На нем куртка, панталоны, шапочка — все красного цвета, а также желтые туфли и черный плащ. У него длинный нос, седая борода и длинные усы. Иногда итальянцы играли даже трагедии, но участвовавшие в них маски все равно были комичны. Создавался только общий сценарий, а свой текст каждая маска придумывала прямо на сцене по ходу действия. Такая импровизация была самой сильной и привлекательной стороной искусства комедии и доль -арты. Но импровизировать очень трудно, и были разработаны специальные приемы для того, чтобы все проходило гладко. Прежде всего, импровизации помогали стандартные сценарии, похожие один на другой, и сам принцип маски, когда актер играет одну и ту же роль нередко всю жизнь. В тексте ролей широко использовались штампы. Например, доктор все время что-то путает. «Трех парок с тремя грациями», «Ахиллеса с Геркулесом» и так далее. Да еще и говорит так, что каждое новое предложение соединяется не с предыдущим предложением, а только с последним словом в нем, и это производит комический эффект. «Землю пашут быками, быки имеют шкуру, шкура дубленая становится кожей, из кожи делают башмаки, башмаки надевают на ноги, ноги служат для ходьбы». В ходьбе я споткнулся, споткнувшись, пришел сюда, чтобы приветствовать вас». Такие приемы существовали не только для монологов, но и для диалогов. Вот пример, когда партнеры, разыгрывая ссору, говорят почти синонимами. «Она — узы, он — цепи». «Она — что сковываете, он — что сжимаете». «Она — эту душу, он — мое сердце». «Она — разорвитесь, он — сломайтесь». Придумывались и тематические стихотворные концовки, чтобы финал сцены выглядел завершенным и мог вызвать аплодисменты. Например, на тему отчаяния. «В моей душе нет места состраданию. Придам любовь огню и растерзанию». Даже шутки, остроты готовились заранее в соответствии с темой диалога. Например, о старости. Старики, кроме привычных пяти чувств, обладают еще тремя. Чувством кашля, чувством спора и чувством ворчания. а шпаги труса. Его шпага — честная девушка, она стыдится показаться в первый раз голой. Мольер не пропускает ни слова в этом калейдоскопе юмора. Он начинает понимать, как итальянцам удается создать эффект импровизации. Он записывает понравившиеся ему остроты, схемы спектаклей и, наконец, решает попробовать составить итальянцам конкуренцию на их поле, сочиняя схемы первых импровизированных спектаклей для своей труппы. Влюбленный доктор, три доктора соперника, школьный учитель, летающий доктор, ревность, Гро-Рене, Гро-Рене-ученик и так далее. Замечаете, что у мальера тоже используется принцип маски? Доктор, Гро-Рене. Да, Мольер не слишком оригинален, но его первые, недошедшие до нас комедии, играются по-французски. К итальянским сюжетам он добавляет сюжеты французских народных фарсов и, несомненно, в ряде случаев пишет текст. Ведь, чтобы научиться искусству импровизации, нужно много лет. И французская провинциальная публика была покорена. Мольеровские комедии оказались ближе к французскому зрителю, чем итальянские. Мольер впервые узнает, что такое триумфальный успех, а также, что такое материальное благополучие. Но успех — это ведь еще не слава. Нужно покорить Париж. Значит, играем трагедию. В 1658 году трупа Мольера вернулась в Париж. Она сыграла перед королем Людовиком XIV и во двором трагедию Корнелия Никомет. Опять трагедия и опять неудача но мальер желая исправить впечатление сразу после некомеда показал свою комедию влюбленный доктор в духе итальянских комедий масок успех был огромным король оставил труппу в париже отдал ей театр птибурбон выделил мальеру ежегодный пенсион первый сезон трупы играла репертуар подготовленный в провинции кстати опять трагедии да еще и нас смену с вечными конкурентами итальянцами игравшими на той же сцене так что успеха не было. Но мальер не сдавался. «Вам хочется комедию? Пожалуйста. Но это будет сатира на вас, столпы салонной культуры, навязавшей театру свои правила». Первой пьесой для нового театра стала одноактная комедия «Смешные жеманницы» 1659 год. В ней осмеиваются провинциалки Мадлон и Като, которые увлеклись прецезной культурой. Прецезный, драгоценный, изысканный, тип крайне искусственной культуры, насаждавшейся в парижских великосветских салонах, мечтают об аристократической жизни. Они отвергли своих женихов Лагранжа и Дю не принадлежащих к аристократии и не владеющих тонкостями и прециозности. Като говорит об этом. Пристало ли нам принимать людей, которые в хорошем тоне ровно ничего не смыслят? Явиться на любовные свидания в чулках и панталонах одного цвета, без парика, в шляпе без перьев, в кафтане без лент. Отвергнутые женихи решают отомстить девушкам и подсылают к ним своих слуг — Маскариля и Жудле, переодетых в аристократов. Слуги говорят очень вычурно, что также нравится девушкам и вообще прекрасно справляются со своими ролями. Особенно блистает Маскариль, выдающий себя за маркиза. Эту роль играл Мольер. Девушки увлечены мнимыми аристократами, но тут раскрывается правда, и отвергнутые женихи смеются над глупыми Мадлон и Като. Комедия имела огромный успех, но аристократки обиделись на Мольера. Действительно, Мольер зло высмеивает стремление аристократии отгородиться от народа с помощью условной культуры, вычурного языка и манеры. Слово «прециозный», которое раньше произносилось с почтением, после комедии Мольера стало вызывать общий смех, приобрело новое значение «жеманны». Враги решили отомстить драматургу. Труппу выдворили из пяти бурбона а здание театра снесли с такой поспешностью, что в нем погибли декорации, костюмы. Актеры оказались на улице. Но они не покинули Мольера, хотя их приглашали в другие театры. Король выделил труппе новые помещения зал во дворце Пале-Рояль. В этом здании Мальер будет работать до конца своей жизни. Несмотря на успех смешных жеманниц труппа Мальера по-прежнему часто играет трагедии, хотя все так же без особого успеха. После ряда провалов Мальер приходит к замечательно смелой мысли: Трагедия привлекает возможностью поднять большие общественные моральные проблемы, но она не приносит успеха, не близка зрителям полирояля. Комедия привлекает самого широкого зрителя, но в ней нет большого содержания. Значит, необходимо перенести моральную проблематику из трагедии с ее условными античными персонажами в комедию, изображающую современную жизнь обычных людей. Впервые эта идея была осуществлена в комедии «Школа мужей» 1661 год, за которой последовала еще более яркая комедия «Школа жен» 1662 год. В них поставлена проблема воспитания. Для ее раскрытия Мольер соединяет сюжеты французского фарса и итальянской комедии масок. Он изображает опекунов, которые воспитывают оставшихся без родителей девушек с тем, чтобы впоследствии жениться на них. В школе Жон мальер приходит к созданию нового жанра, высокой комедии, которая, по словам Пушкина, близко подходит к трагедии. В школе Жон эта близость была связана в основном с формой. В комедии пять актов, написанных стихами, и лишь серьезная проблематика указывает на сближение с трагедией и по содержанию. Между тем, критики были возмущены, что комедия вторгается в область воспитания, которая до этого исключительно принадлежала трагедии. Школу жён стали упрекать в нарушении правил искусства. Но, несмотря на злобствование многочисленных врагов, комедия шла в полирояле с огромным успехом. А теперь перейдём к одному из величайших творений мастера, к его высокой комедии «Дон Жуан».